Поистине страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное, и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит. Но достойную осуждение ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Франции стоило бы попытаться овладеть Неаполем, если бы она могла сделать это своими силами, но она не должна была добиваться его ценой раздела. Если раздел Ломбардии с венецианцами еще можно оправдать тем, что он позволил королю утвердиться в Италии, то этот второй раздел — Достоин лишь осуждения, ибо не может быть оправдан подобной необходимостью. Итак, Людовик совершил общим счетом пять ошибок. Изгнал мелких правителей. Помог усилению сильного государя внутри Италии. Призвал в нее чужеземца, равного себе могуществом. Не переселился в Италию не учредил там колоний. Эти пять ошибок могли бы оказаться не столь уж пагубными при его жизни, если бы он не совершил шестой, не посягнул на венецианские владения. Венеции следовало дать острастку до того, как он помог усилению церкви и призвал испанцев. Но, совершив обе эти ошибки, нельзя было допускать разгрома Венеции. Оставаясь могущественной, она удерживала бы других от захвата Ломбардии, как потому, что сама имела на нее виды, так и потому, что никто не захотел бы вступать в войну с Францией за то, чтобы Ломбардия досталась Венеции а воевать с Францией и Венецией одновременно ни у кого не хватило бы духу. Если же мне возразят, что Людовик уступил Романию Александру аполь испанскому королю, дабы избежать войны, я отвечу прежними доводами, а именно, что нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны ибо войны не избежишь, а преимущество в войне утратишь. Если же мне заметят, что король был связан обещанием папе в обмен на расторжение королевского брака и кардинальскую шапку архиепископу Руанскому помочь захватить Романию, то я отвечу на это в той главе, где речь пойдет об обещаниях государей и о том, каким образом следует их исполнять. Итак, король Людовик потерял Ломбардию только потому, что отступил от тех правил, которые соблюдались государями, желавшими удержать завоеванную страну. И в этом нет ничего чудесного, напротив, все весьма обычно и закономерно. Я говорил об этом в Нанте с кардиналом руанским, когда Валентино, так в просторечии звали Чезаре Борджа, сына папы Александра, покорял Романию. Кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле. Я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления церкви. Как показал опыт, Церковь и Испания, благодаря Франции, расширили свои владения в Италии, а Франция, благодаря им, потеряла там все. Отсюда можно извлечь вывод, многократно подтверждавшийся. «Горе тому, кто умножает чужое могущество, ибо оно добывается умением или силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому могущество». Достается.